Глава шестая. Замыслы громил. Вьюн, Рябчик, Тумба и до двадцати других громилы, заставных бродяг в рубище и с подбитыми физиономиями, собрались на черной половине красного кабачка. Компания носила какой-то удрученный характер. Все были точно упавши духом, обездолены, сокрушены. Говорили неуверенно, тихо и боязливо озирались, как дети, внезапно лишившиеся матери, или воины, только что потерявшие своего полководца. «Рассказывай, Тумба, что тебе сказал Куликов?» «Да что сказал? Заорал, как я смею обращаться к нему, пригрозил полиции и выгнал вон, прибавив, если ты, Каналья, еще посмеешь подойти ко мне, то я тебя запрячу, куда макар телят не гонял». «Вишь, какой важный! А наш гусь к нему всегда ходил без доклада!» — произнес Репчик. «Нет, что-то тут совершилось загадочное. Он с нашим гусем что-нибудь сотворил недоброе. Однако, ребята, во всяком случае, нам надо что-нибудь предпринимать. Надо выбрать вместо гуся вожалого и начинать дела. Помните, что нас никто не кормит и никто не заботится о нас?» Положим зубы на полку и насидимся голодными. Хоть помирай, никому дела нет. Убогим да нищим хоть копеечку подадут, а нам кто подаст?» Вьюн вытянул громадные кулачища и сострил. «Этакую ручку и протягивать совестно!» Все засмеялись. «Нечего и протягивать такую ручку, когда она сама может взять за пятью висячими запорами и пятью внутренними!» «Митрич!» скомандовал Рябчик. «Выстрой-ка нам две банки из сивушного зелья, дать дюжину пива!» Буфетчик засуетился. «Ну, ребята, так как же? Я предложил бы тумбу в вожалы, конечно, на время, пока не отыщется гусь. Тумба бывалый, два раза из Сибири пришел. Два куля руками поднимет, пятаки гнет пальцами. И опять же, большой знаток слесарной премудрости». При случае, когда надо не церемониться и перышко запустить. и хоть куда. Далеко ему до гуся, но по пословице на безрыбье и рак рыба. Согласный, согласный, загудели голоса. Что же, Тумба, согласен, что ли, пить спрыски? Согласен, наливай. Тумба молодой еще человек, лет тридцати, среднего роста, коренастый, с густыми волосами. Его лицо с узким высоким лбом, узенькими прищуренными глазами, приплюснутым носом и безгубым ртом производило отталкивающее впечатление. Прошлое его покрыто мраком неизвестности. Неразговорчивый и необщительный от природы, он терпеть не мог говорить о себе самом, так что даже подруга его жизни не знала ничего из его биографии. Даже имя его составляло тайну. Среди товарищей его всегда называли «тумбой», а паспорта у него или не было вовсе, или был чужой, так что настоящее имя и фамилия его никому не были известны. Он сам острил иногда, переменил столько разных имен и фамилий, что сбился в конце концов и сам, как меня зовут на самом деле. До исчезновения Гуся Тумба занимал среди заставных бродяг и громил амплуа зачинщика. По указанию или под предводительством Гуся он всегда первый шел на дело, какие бы трудности оно не представляло. Судился и высылался он несчетное число раз, но каждый раз, как только переходил за пределы столицы, Ему удавалось бежать и благополучно возвращаться на горячее поле или к заставе. Когда Митрич подал водку и пиво, стаканы были налиты, Рябчик обратился к Тумбе с речью. «По нашему обычаю, Тумба, мы даем тебе клятву свято исполнять все твои приказания и беречь тебя пуще наших собственных спин». Если будет опасность, то мы обязуемся спасать тебя, рискуя сами, и грудью защищать твою свободу. Тот, кто ослушается тебя, делается нашим общим врагом и выключается из нашей среды, а кто предаст тебя, рискует собственной жизнью. Мы же ждем от тебя тумба таких же забот и попечения всех нас, какими пользовались мы при Гусе. Мы надеемся, что ты... Поможешь нам разыскать нашего бедного гуся, а если понадобится, то и выручить его. За здоровье, ребята, нашего нового вожалого! Ура! Все залпом осушили стакан и потянулись целоваться с Тумбой. Когда бокалы опять были налиты, стал говорить Тумба. Братцы, я не ученка-крябчик. Спасибо вам на добром слове. Помогу, а вот насчет гуся это точно. Надо постараться. Ваше здоровье! Он опрокинул стакан и низко поклонился. Воцарилась тишина. Налили опять стаканы, выпили и снова налили. У всех было тяжело на душе, и даже хмель плохо одушевлял. Неизвестность хуже всякой неприятности. Когда в прошлом году гусь попался в обходе Кобызевского ночлежного приюта и его забрали, все хотя и были огорчены, Но не унывали и не падали духом. Теперь же их вожалый исчез как-то таинственно, неожиданно и неизвестно куда. Ни у кого не явилось мысли, что гусь мог бросить их или продать. Нет, такого коварства не могло бы. Но, несомненно, что с ним приключилось несчастье потому что иначе ему негде было бы найти себе приюта, пропитание и прикрытие от сыщиков. Общее молчание прервал Вьюн. «Однако наши молодцы заснули. Не развлечься ли нам, ребятушки, в винном погребке в Можайской улице? Я облюбовал его. В сторонке одинок, лавок в доме других нет, жилья в погребе тоже». Если выручка окажется слаба, так запасемся хоть выпивкой основательной. Как ваше мнение, вожалый? Отчего же, только-то многим делать нечего, отвечал Тумба. Возьми себе подводчика, да и действуй. А то прибавь еще караульного для поста, все равно теперь дел немного. А я, вы знаете, братцы, не любитель городских взломов. Тут риск велик, всегда спешить надо, и сплошь и рядом приходится в пустую играть. То ли дело на окраинах, за городом или даже в пригородах. Помните, в Колпино мы завод грабили, так на возах увозили, свои подводы имели. А здесь что? Выручки три алты надо да пару бутылок. Много бутылей не унесешь. Так стоит ли пачкаться? А риску-то сколько? То дворник соседский, то прохожий, то запоздалый жилец. А коли и все по-хорошему удалось, так смотри, городовой на посту задержит, по сомнению. Подозрительно они к нашему брату? Нет, за городом, на воле, на просторе, куда лучше. У меня, братцы, несколько планов уже есть. Что ж, давай-давай, мы постараемся. Во-первых, продолжал Тумба, церкви на отдаленных кладбищах, в деревнях пригорода, не дурно? Во-вторых, мастерские и заводские кладовые на окраинах третьих дачи, где живут зимой сами владельцы или зажиточные больные. Кто охраняет их? Где там дворники, городовые? А поживиться есть чем. Да и забраться гораздо легче, не спеша, на досуге. Можно в несколько приемов взломы делать. И впрямь, как это только раньше нам в голову не приходило. Ай, тумба, молочина. Но раньше, чем действовать... Нам надо себе сбыт обеспечить, ведь наши маклаки, братцы, хуже обкрадывают нас, чем мы чужие квартиры. Мы ведь рискуем, идем на опасность и часто платим животами и свободой. А они чужими руками жар загребают и львиную долю себе берут. В прошлый раз они за серебряные ложки нам по 30 копеек отвалили, а две лись еротонда оценили в три с полтиной. Но разве не грабеж это? Вон, Петьке-Буравчику тогда дворники ребро сломали каблучищами, так били. А посляв в полицию отправили. Шесть месяцев в тюрьме продержали, да на родину выслали. Пришлось оттуда пешим возвратиться. И за все за это? Три с полтиной? А татарин Хабибулода Рахман за ратонду рублей двести выручил и не почесался. Это не по совести. «Но дай нам хоть третью, четвертую часть того, что стоит, а то гроши дают и богатеют нашими животами. По нам не всегда сладко». «Верно, Тумба, верно. Пробовали мы, да ничего не поделаешь. Пойдешь сам закладывать или продавать, рискуешь, что заберут. Они сами приезжают к нам, забирают, и мы знать ничего больше не знаем». «Понимаю». Все это так, только в цене-то мы не сходимся. Нельзя же для них только работать. Ведь иной раз они нам только и отпустят, чтобы с Митричем за батарею расплатиться. Положим, тут нам недорого стоит, а все же. Действуй, действуй, Тумба, как хочешь распоряжайся. Твое дело, а все-таки погребок-то почистить сегодня следует. Так что ж, трое идите на погребок, а остальные двинемся за город, произнес Тумба. «Двинемся? Как? Все вместе?» «С ума вы сошли! Разделимся на партии! Трое пойдут на Выборгскую, трое за Невскую заставу, трое за Московскую, а трое за Нарвскую, а остальные – на Голода и в Чекуши! Сегодня действовать не будем, только хорошенько все осмотрим, облюбуем. А коли случай подвернется, чего же?» «На молочишко годится, только, пожалуйста, осторожнее, не рискуйте, смотрите в оба и поодиночке не суйтесь. Теперь без гуся нам плохо. А ночевать где? Сюда, к заставе тащиться?» «Ночуйте там, в приютах, где будете. Паспорта у кого есть?» Ни у кого почти, только у троих-четверых и то чужие. Тогда лучше собирайтесь сюда. Завтра спать можно до вечера, успеете выспаться». В приютах плохо то, что в 7 часов утра вставать заставляют, а тут можно спать до восьми вечера. Да и обходов днем не бывает. Спокойно спи. Так трогаемся, братцы. Митрич, разгонную порцию давай! Стол компании, составленный из нескольких столов, сдвинутых рядом, весь был уставлен бутылками. Разгонной порцией называется выпить по большому стакану каждый. Митрич сам принес поднос со стаканами и тарелкой клюквы, посыпанной мелким сахаром. Это угощение только для хороших гостей. «За успех, братцы! Мир, согласие и дружбу! Ура!» — проревели все. «Сколько с нас, Митрич?» — спросил Тумба. «Сегодня я всех угощаю». «Восемь с полтиной, с...» «Получай!» Тумба вынул из кармана красненькую депозитку и небрежно бросил ее на стол. Компания встала. Все поблагодарили Тумбу, разделились на группы и вышли.